Последний мазок валиком — и всё готово. Ни пятнышка копоти, ни дыры в штукатурке, ни отголоска пожара. Пекарня стала сама собой, даже лучше. Конечно, ещё много чего предстоит сделать. Внешний облик поппи всё ещё оставляет желать лучшего. Но главное ведь, что внутри. Никакой, даже самый дорогущий и претенциозный фасад не стоил бы того, если бы внутри не было так уютно и красиво. С людьми точно так же. «Ты только посмотри!» Мечтательно восхитился Джерри, приобнимая меня за плечо. «Твои друзья отлично потрудились!» Лола гавкнула, соглашаясь с нами. Пока я подмазывала стены на пару с Джерри, Ее кое-как удалось закрыть в кухне, иначе пришлось бы везти Джерри в больницу. Как жаль, что у него аллергия на собак. Двое самых дорогих мне созданий не могли и десяти минут провести в одном помещении. Хорошо, что у третьего моего любимого создания не было проблем с собачьей шерстью. То, что Джек так радушно принял Лолу и нянчился с ней как собственным питомцем, грело душу, как спираль-чайник. «Когда мы откроемся, я закачу такой праздник!» — пообещал Джерри. «Пригласим всю девятнадцатую пожарную часть и закормим их до тошноты булками». «Я уже занялась меню», — ответил я с таким же энтузиазмом. Подумывая, что для обновлённой Поппи понадобится обновлённый ассортимент выпечки. Только это пока секрет. Будет сюрпризом для всех на открытии. Джерри развернул меня к себе и серьёзно посмотрел, будто собирался сказать нечто такое, к чему готовился целый день. «Дорогая, ты не представляешь, как много значишь для меня. Без тебя всего этого». Он прошёлся глазами по покрашенным стенам. «Просто не было бы». «Не преувеличивай, Джерри», — ласково отозвалась я. «Ты сам создал пекарню, построил бизнес с нуля и дал мне работу, призвание, которое я и не думала однажды найти. Но это мелочи по сравнению с тем, что ты заботился обо мне все эти годы после смерти родителей и эти Ну вот, теперь мы оба были на грани слёз. Собирались развести солёную лужу прямо посреди новенького пола пекарни. Э, милая». И стоит ли слезы? Джерри осторожно прикоснулся к уголку моего глаза, смахивая слезу. Я старик, мне положено быть сентиментальным, а я женщина, так что мне тоже положено. Он улыбнулся и обнял меня, как любящий отец обнимает дочь. Лола залаяла, просясь в компанию, но Джерри закашлялся, так что пришлось разнять руки и отослать Лолу назад в кухню. Как думаешь, поппи бы понравилось? Спросил Джерри, когда опасность докашляться до потери сознания миновала. Она была бы в восторге. «Спасибо тебе, Рэйчел. Ты стала для меня дочерью, которой у меня никогда не было». Я промолчала о том, что он стал для меня отцом, который у меня когда-то был, и матерью, и старшим братом. Остаток той семьи, что покинула меня десять лет назад. Мы нашли друг друга в спасении от неминуемой скорби. Я потеряла всех родных... Он свою чудесную жену Поппи. Нас свело общее горе, которое выросло в общее счастье. «Я займусь плентусами, а ты выведи эту проходимку, пока она не исцарапала мне все двери». Я добродушно рассмеялась в отшливости Джерри, выпустила Лолу из кухни и вышла из пекарни. Вдохнула уличные запахи, в которых уже не было аромата пожара и ядкости краски но сделала лишь два шага и была перехвачена вездесущей миссис Калетти, которую хлебом не корми, дай поболтать. Лола не стала вслушиваться в наши никчёмные человеческие беседы, но далеко не отбегала. Свой урок она получила, когда попала в руки к незнакомцу. Я в сотый раз поблагодарила миссис Калетти за то, что та прислала в помощь сына, хотя уже успела занести ей кулек вишнёвых рулетиков. Каждый благодарит по-своему, и я пускала в ход то, что умела делать лучше всего». Конвертики с абрикосами, слоёные пирожные с безе, печенье-грибочки со сгущённым кремом. Мой способ сказать «спасибо», когда слов недостаточно. Соседка как раз поливала цветочное кашпо, обрамляющие окна её лавки, и рассказывала про свою больную печень, заставляя меня вежливо кивать и завидовать свободе Лолы, как та зарычала в нескольких шагах от нас. Сначала слабо, затем сильнее, пока и вовсе не сорвалась на крик». Болячки миссис Калетти остались без должного внимания. Я обернулась посмотреть, что так разозлила Лолу. Она стояла возле кирпичной стены аптеки и облаивала. «Не может быть!» Снова Чарли Мюррей. «Извините, миссис Калетти, нужно угомонить Лолу». Чарли, казалось, ничуть не беспокоили лай и обнажённые клыки, направленные в его адрес. Даже забавляла. Ведь он стоял в расслабленной позе и на собачьи крики отзывался спокойным голосом. «Лола, тихо!» — шикнула я и взяла её за ошейник, пока она не распугала всю улицу. «Чарли? Я... Рэйчел! Снова ты? Вот так совпадение!» Совпадение, в которое я не поверила. Не в этот раз. Два еле знакомых человека могут столкнуться на улицах большого города раз, может, два, от силы три. Но наши с Чарли стычки стали входить в привычный ритуал. Его беззаботность когда-то меня воодушевляла, но теперь вызывала лишь раздражение и испуг. «Ты ведь знаешь, что моя пекарня на этой улице?» Напомнила я, пока Лола продолжала рычать и вырываться, чего я дёргалась, как болванчик на приборной панели. «Да, а я вот частенько захожу в эту аптеку за лекарствами от язвы». Совсем не смутившись, ответил Чарли. «Здесь намного дешевле, чем рядом с домом». Отговорка совсем не убедила меня. А тревога Лолы только подливала масло в огонь. Она настороженно ведёт себя со всеми незнакомцами, но не кидается на первого встречного. Я вполне могла бы использовать Лолу как радар на людей. У собак отменное чутьё на тех, кто не чист душой. Я не знала, какая душа у Чарли Мюррея, но в последнее время стало казаться, что на её чистоте проступают тёмные пятна. Взгляд его был жутковатым. Он впервые видел меня без повязки, такой, какой я стала после пожара. От его глаз ожог разгорался новой болью. Кожу растягивала и пощипывала, словно по ней водили щёткой. Чарли разглядывал мои шрамы с необъяснимой пытливостью. Так, словно моё увечье вызывает у него восхищение, чуть ли не восторг. Меня перекрутило от этой мысли, как перекручивает кожу от игры в крапиву. «М -м, «Ладно, была рада повидаться», — сказала я, мечтая поскорее отделаться от него и вернуться в пекарню. Пусть Джерри ворчит сколько угодно, но там я буду чувствовать себя в безопасности. «Рэйчел!» Чарли окликнул меня и полубегом догнал, когда я уже дошла до лавки миссис Калетти. Та всё ещё возилась цветами. Наверняка давно полила все горшки дважды, просто хотела всунуть свой любопытный нос во что-то интересное. «Хотел спросить, как ты поживаешь?» «Хорошо», — замялась я. «Смотрю, ты уже избавилась от повязки». «К чему такой интерес к моей жизни, и тем более к моему ожогу?» Я машинально тронула щёку и поспешила отвести руку. Лола больше не кидалась на Чарли, но пряталась за моими ногами, словно чуя угрозу. Её паника передалась мне, и теперь угрозу чувствовала и я тоже. «Чарли, что тебе нужно?» Уже без всякой тактичности, спросила я. Улыбка так и замерла на его лице, хотя радостный блеск в глазах исчез. Он притворялся. Притворялся, что рад меня видеть, или что я не оскорбила его нежных чувств. Просто интересуюсь твоим здоровьем. Разве я сказал что-то плохое? Нет, но тогда почему-то так груба сама Рэчел. Даже не спросила, как моя язва. Я дошла до пика раздражения, но не хотела затевать скандал посреди улицы на глазах у миссис Калетти, которая найдет из чего состряпать свежую сплетню. Извини, Чарли, как твоя язва? Улыбка стала еще шире. Будто это не он вынудил меня интересоваться его жизнью. «Спасибо, что спросила. Намного лучше. Таблетки, что я беру в этой аптеке, помогают». «Рада слышать». «Слушай, не хочешь немного прогуляться? Ты ведь собралась на прогулку с этой милой собачкой». Он потянулся к Лоле, но та клацнула зубами в нескольких сантиметрах от его пальцев. Я потянула за ошейник на себя, удивляясь её агрессивности. Но Чарли лишь рассмеялся, как ни в чём не бывало, словно это было игрой. «Мы уже погуляли. Я как раз возвращалась в пекарню». «Рэйчел, Рэйчел». Поцокол Чарли, и от его поведения меня закусали тараканы. «Почему ты врешь? «Почему так холодна со мной?» Я уже не знала, как ответить, чтобы не выставить свою злость на показ. Перевела взгляд на миссис Калетти, но та не пришла мне на помощь и скрылась в спокойствии своей лавки». «Прости, Чарли, мне правда пора». И я сбежала от этого разговора и от этого человека назад в поппи. Джерри встретил нас бурчанием и стуком молотка, даже не поднявшись с колен. А я прижалась к стене и стала наблюдать в окно за дорожкой перед входом в пекарню, надеясь, что Чарли не пойдёт за мной, что не вторгнется в мой второй дом и не очернит его своим присутствием. Но можно было выдохнуть. Он ещё немного постоял на том месте, где мы расстались, развернулся и скрылся из поля моей видимости. Ушёл. Фух, как камень с души. Целый булыжник. Эти случайные встречи перестали казаться случайными, напугали меня до холодного пота. Пора Джеку узнать о тех странных ощущениях, что за мной наблюдают. О Чарли Мюрре, который попадался мне на каждом шагу. Джек скажет, что я всё выдумываю и успокоит меня. Из нас двоих он более рационален.